Короткие рассказы для детей. История 277. Днём явит Господь милость свою, и ночью песни ему у меня. Молитва к Богу жизни моей. Псалом 41. Стих 9. В Берлине жил один благочестивый ночной сторож. Звали его Кристиан Менде. Ночью сторож должен был каждый час трубить в свой рожок. Многие презирали этого простого человека за то, что у него была привычка после того, как он протрубит на трубе, спеть куплет из всем знакомого гимна. У него был прекрасный голос, и он пел свои любимые христианские гимны ясно и звонко, за что его и прозвали «Ходячим песенником». Он знал почти всех людей на улицах, где ему приходилось держать ночную стражу, Для людей, ослабевших в вере, находящихся в трудностях и переживаниях, он пел. «Зачем я так бессилен? Зачем страдаю я? На сердце так печально, нет утешения. И Иисус мой утешитель, ведь Он всегда со мной. Кто птиц небес питает, позабудет ли меня?» Бывало, что один куплет песни он пел на одной улице, а второй — на другой. Когда я в искушении, вокруг темно-темно, В душе замолкла песня, и счастье умерло. Но взгляд на Иисуса, и жизнь возвращена. Кто птиц небес питает, позабудет ли меня? Особенно сострадал он больным. Если в доме, где находился больной, он видел свет, значит, этому человеку снова не спится. Тогда он пел свою песню под этим окном. Вот голос небесный звучит с высоты. Мне верся ты, мне верся ты. В печали, в грозе в искушении, в борьбе, буду помощник тебе. Если он встречал пьяного, бредущего вдоль улицы, он громко обличал его. До каких пор вы будете растрачивать время в обществе безбожников, безудержно предаваясь всякому греху, пьянству и обжорству? Разве вы не знаете, что пьяницы и лихаимцы Царства Божьего не наследуют. А затем он пел. «От Господа я был далек, блуждал в земных путях, но Он меня к себе привлек, и я в Его руках. И Иисуса кровь с креста текла, с Его чела слонит. Я был в пороках без числа» но ею я омыт. Многие приглашали его к себе в дом. Он читал Слово Божье и молился вместе с хозяевами. Большой радостью было для него, если грешник приходил со своими грехами к Богу и просил о прощении и милости. Как хорошо, если в нашем сердце царит Божий мир». Какое это счастье – получить мир Божий в сердце и покой для души. Будем молиться, чтобы Господь сохранил нас от всякого зла и особенно от всякого греха.